Я подробно объяснила его диету и его пристрастие, из-за которых мы с Донной поменяли кошачий корм на сэндвичи с чеддером. Но выглядит он не очень хорошо. Они снова вернулись к этой теме. Дьюи плохо выглядит. Он портит облик библиотеки. Я понимала, что они не думают ничего плохого что они заинтересованы в поиске наилучшего решения для всех, но не могла понять образ их мышления. Это было правдой. Дьюи выглядел не так уж привлекательно. Все стареют. Восьмидесятилетний не выглядит, как двадцатилетний, да и не должен. Я понимала, что мы живем в культуре одноразового пользования, которая убирает стариков подальше с глаз и старается не смотреть на них. У них морщины, у них пигментные пятна, они не очень хорошо передвигаются, у них дрожат руки, слезятся глаза, они не очень аккуратно едят, рыгают себе в штаны. Выражение Джоди, когда ей было два года. «Ничего этого мы не хотим видеть», Мы хотим избавиться от лицезрения стариков и не думать о них. Но, может быть, пожилые люди и старый кот могут чему-то нас научить. Почему бы вам не взять Дьюи домой, чтобы он жил с вами? Я знаю, он гостит у вас по свободным дням. Я думала об этом, но давно отвергла эту мысль. Дьюи никогда не обретет счастья, живя в моем доме. Меня слишком часто не бывает. То работа, то деловые встречи. Он терпеть не может оставаться один. Он публичный кот. Ему нужны люди вокруг. Он нуждается в атмосфере библиотеки, чтобы быть счастливым. Неужели вы не понимаете, Вики, что к нам поступают жалобы? Ваша работа — это говорить с жителями города». Казалось, Совет был готов заявить, что город больше не нуждается в Дьюи. Я знала, что это смешно, потому что каждый день видела примеры, как община любит Дьюи. У меня не было сомнений, что Совет получил несколько жалоб, но жалобы были всегда. Просто теперь, когда Дьюи выглядел не лучшим образом, они стали громче. Но это не значило, что город отвернулся от Дьюи. За все эти годы я осознала одну вещь. Люди, которые любили Дьюи, которые в самом деле нуждались в нем, обладали не самыми громкими голосами. Часто они предпочитали вообще не подавать голос. Будь такой совет двадцать лет назад, мы бы никогда не смогли приютить Дьюи. — Слава Богу, — подумала я, — слава Богу, что тот совет уже в прошлом. Но пусть даже совет в самом деле так думал, пусть даже большинство горожан отвернулось бы от Дьюи, тем не менее разве мы не были обязаны защищать Дьюи? Пусть даже о нем никто не заботится, никуда не деться от того факта, что Дьюи любил Спенсер. Он всегда любил его. Он нуждался в нас. Мы не могли просто взять и выкинуть его, лишь потому, что, глядя на него, старого и слабого, больше не могли им гордиться. Совет сказал и другое. И его слова прозвучали громко и ясно. «Дьюи не ваш кот. Он принадлежит городу. Мы говорим от имени города, и таково наше решение». Этот факт я не могла оспорить. Дьюи был котом Спенсера, и это чистая правда. Но он был и моим котом, и, наконец, Дьюи был просто котом. И на этом собрании я осознала, что в представлении многих людей Дьюи из животного во плоти и крови превратился в символ, в метафору, в объект, который надо было беречь и сохранять. Члены библиотечного совета любили Дьюи как кота. Кэти Гейнер, его председатель, всегда приносила в карманах лакомства для Дьюи, но они так и не могли отделить животное от того, что составляет наследство города. И я должна признать, что у меня мелькнула и другая мысль. Я тоже не молодею. Мое здоровье оставляет желать лучшего». «Неужели эти люди меня соберутся выкинуть?»